Глава двадцать первая, в которой я переношусь в зыбь и вспоминаю сказку о многоликом. На следующее утро Раут снова повез меня в город. Должно быть, остаток ночи после бала он не спал, лицо осунулось, под глазами тени, но держался он бодро и от его улыбки веяло надеждой. На этот раз нашей целью стал чумазый трактир под обветшалой тесовой крышей, больше похожий на воровской притон, какими их описывают в книгах. Дверь черного хода открыл щуплый мальчишка в мятой курточке, буркнул басом наверх и удалился в развалку. Раут сразу предупредил, что возьмет меня на руки, чтобы не пришлось идти голыми лапами по грязным вонючим ступеням. В недрах трактира, несмотря на ранний час, слышались пьяные голоса и стучали кружки, но на лестнице нам никто не встретился. На втором этаже, в просторной, неожиданно чистой комнате, обитала настоящая дастская шаманка. Не такая старая, как матушка Геннаш, но пожившая, с лицом цвета ореховой шкурки, глазами, как воды северных морей, и сединой в неопределенно темных, аккуратно подобранных волосах с вплетенными в них бусинами и перышками, такими мелкими, что сразу и не заметишь. Колпака с монетами она не носила. Одета была в зеленой шерстяной платье с кокеткой, обшитой черно-красной тесьмой. На груди тонкие костяные бусы со священными символами, на руках по браслету. Когда она двигалась, из-под ворота и рукавов выглядывали тусклые темные узоры, какие рисуют на коже иглами и краской. Но это если приглядеться. А так, обычная женщина. Встреть я такую на улице, не нашла бы в ней ничего особенного. Только пахла Даска незнакомыми горькими травами, и запах этот навивал мысли о луговых просторах и диких стадах. Она без спросу запустила грубые пальцы мне в опушку шеи и выдернула клочок шерсти. Послюнявила его, раскатала в ладонях, потом закрыла глаза и долго раскачивалась, что-то мыча себе под нос. Рауда это не удивило. Он положил руку мне на плечи, предлагая ждать. — Вижу твое тело, — сказала шаманка низким голосом. — Молодое тело, красивое, живое пока не ослабело даже. Значит, крепко веришь, это хорошо. Шарик на моей груди вдруг засветился. Стены комнаты раздвинулись, встали темным лесом по одну сторону, седыми горами по другую, а между ними раскинулась равнина, покрытая редкой зеленью, поверх старой пожухлой травы. Тут и там возвышались валуны, подернутые инеем. На самом большом, скрестив ноги, сидела девушка в штанах и рубахе из мягкой кожи с бахромой на подоле и рукавах. Ее лицо, расписанное цветными узорами, светилось, будто озаренное солнцем, хотя небо было затянуто слоистыми облаками. Пожилая шаманка тоже никуда не делась, как и Раут Даниш, устроившийся на тахте рядом со мной. Но оба они стали прозрачными, словно привидения. Обстановка трактирного жилища размылась и поблекла. Это было как во время наших с Раудом разговоров через снежные шарики, только наоборот. Реальный мир казался призрачным, а призрачный — реальным. Лишь запахов в нем не было. Это зыбь. Голос девушки-шаманки звучал молодо и нежно. Место, где все так, как ты хочешь. Сюда можно призывать духов, и они придут и будут служить, пока ты веришь. Облака над горами заклубились, и из них поднялся могучий великан и уселся на горную гряду, словно мальчишка на забор. Страшно почему-то не было, и я попробовала увидеть себя человеком, как видела кошкой-ночкой в снежном шаре Рауда. Воздух сгустился, в нем проступил вышитый подол и тут же расплылся клоком тумана. Потом возникли ноги в нарядных туфлях, потом пышный рукав. Призрачные части моего облика появлялись и таяли, не желая собираться в живую и настоящую Карин Эльс. — А вот тут веры тебе не хватает, — сказала шаманка с сожалением. — Для тебя это сказка. Она подняла руку, щелкнула костяными кольцами на пальцах, и туман вмиг свился в мое человеческое тело. Но я так и осталась кошкой и смотрела на себя саму со стороны, как на куклу в шкафу королевы-бабушки. Новый перестук колец, и кукла исчезла, и растворился облачный великан над горами. — Помочь я тебе не могу, — сказала шаманка. — Тело твое, и власть над ним твоя. Ты одна найдешь к нему дорогу. Для тебя оно, как монок для зверя, как для путника огонь в ночи. Свет там, где другим темно. Я могу научить тебя ходить в мир духов, но на это нужно время, а ты веришь, что времени нет. Я могу научить тебя верить по-другому, но для этого тоже требуется время, много времени. Я могу взять тебя в мир духов, но ты будешь там, как слепой котенок, а мне не по силам заставить тебя видеть. От ее мягкого напевного голоса начала кружиться голова. Лес и горы перед глазами подернулись дымкой. Есть и другой способ, темный способ. Чтобы кошка стала женщиной, нужна кровь кошек и кровь женщин. Лучше твоего рода, и не одной, а сколько потребуется. Но за этим не ко мне. Я темной волжбы не вершу, темных духов не зову и другим не даю. Да и ты, вижу, не из тех кому нет дела до цены. Я затрясла головой сразу во все стороны, не понимая, каким жестом вернее передать свое отношение к этому так называемому способу. Да лучше самой под нож лечь. Шаманка кивнула, усмехнулась, а потом ее глаза вновь стали холодными. гиннаш Хьяри, так зовут ту, что заточила тебя. гиннаш это не имя. По-нашему это значит ничей, без рода, тот, кого изгнали, или кто сам ушел, или род его свелся на нет. Ах, Яри, это зверь такой из преданий. Она указала головой на равнину. Там, в шагах в тридцати от нас, бежал то ли лис, то ли волк, то ли собака, часто мелькали длинные лапы, серовато-рыжая шкура сливалась с прошлогодней травой. Со спиной у зверя было что-то не так. Я не успела понять, что именно, когда он вскочил на валун, оттолкнулся и взлетел, развернув кожистые крылья. В воздухе зверь стал похож уже не на лиса, а на летучую мышь. Даже длинная морда сплющилась. Он описал круг в бледной вышине и, снизившись, с клекотом и тявканьем понесся прямо на нас. У него были выпуклые черные глазки и оскаленная пасть, как у угрыза. Шаманка сложила пальцы щепотью и дунула, точно как ведьма геннаш, тогда в доме Снульва. И даже в этом ненастоящем мире, где ничего не страшно, меня окатило волной ужаса. Зверь исчез. — Тень, — сказала шаманка, — эхо, то, чего больше нет. А ты есть и тело твое есть, пока ты не теряешь веры. Она скатала вырванную у меня шерсть в тонкий жгутик, отцепила от своих волос бусину, вдернула жгутик в отверстие и завязала на три узелка. Вдруг оказалось, что я сижу на валуне подле шаманки. Она повесила бусину мне на шею рядом со снежным шариком, и бусина приросла к ремешку, словно тут ей и место. Когда шаман уходит в трудное странствие, он берет с собой амулет, в котором есть частица его тела. Этот амулет привязывает дух шамана к земле и позволяет найти дорогу назад. Мир вздрогнул и схлопнулся до комнаты в старом трактире, показавшейся до обидного тесной. Вместо гор – стены, вместо неба – низкий, плохо оштукатуренный потолок. Вместо гибкой девушки, похожей на змейку, потрепанная жизнью женщина с низким голосом. — Ищут тебя, — сказала она, — глаза белые и глаза желтые, чужая кровь и родная кровь, белые глаза к худу, желтые — к добру. Хочешь, передам желтым весточку? Родная и чужая, мама и сикач? Так вот, что означали те глаза во сне. Из тьмы ночных видений дохнула забытой угрозой, и я от души помотала головой. Шаманка не стала спорить, но мне показалось, что ответ ей не понравился. А Рауду не понравился вопрос. Как только мы отъехали от трактира, он строго поинтересовался. — Ты все рассказала мне, Карин? — — Можно подумать, вы мне все рассказываете, — буркнула я. Потом махнула лапой и выложила ему про маму и секача готовая к тому, что сейчас он развернет сани и поедет не во дворец, а, может быть, обратно в трактир. Попросит шаманку присмотреть за мной, чтобы не рисковать своими планами. Если сикач обвинит кошку белого графа, будет страшный переполох, скандал. «Разбирательство?» «Лучше бы ты сказала об этом раньше», — нахмурился Раут. «Ну, не бойся. Сквозь щит сикачу не пробиться. Просто помни, что засыпать вне дворца тебе нельзя». «Сикач ищет меня во сне. Выходит, он сновидец? Или...» «Да нет, не может он быть фантумом». Но Раут сказал, что это не исключено. Как ты думаешь, что происходит с изобличенными фантомами Не все они преступники, хотя у большинства темная природа рано или поздно берет верх. В прежние времена многих высылали на север под особый надзор в самые дикие места. Тех, кто не хотел уезжать, отсекали от небыли, а некоторых забирали к себе служители Дакха. Что с ними делали, не знаю, это тайна храма. Известно, что они теряли тело зверя-фантума, но сохраняли способность ходить по снам, а их жизнь подчинялась одной цели – служить храму. Поскольку в наши дни фантумов почти не рождается, храм берет на службу оборотней приступивших закон. От этих слов я поежилась. «Сколько же тайн хранит наш мир!» Жила бы у себя в Свиянске, гуляла ночами по крышам и ничего этого не знала. Бусину, данную шаманкой, Раут отцепил, внимательно осмотрел и прицепил обратно. За эту бусину шаманка затребовала двести марок, а во сколько обошелся ему наш с ней разговор в зыбе, я даже спросить побоялась. Сани выехали на торговую улицу и приостановились у мужской галантереи. В карету, отдуваясь, забрался человек, оказавшийся самым настоящим ученым магом. Под шубой у него пряталась академическая мантия, а в саквояже – всевозможные инженерно-магические приспособления. Макс сообщил, что его научные интересы лежат в области незримых миров и спиритуальных практик а потом битый час прикладывал ко мне свои хитроумные инструменты, задавал через Рауда вопросы, что-то обдумывал, прикидывал. На шаманский амулет маг скривился, но махнул рукой. Лишним не будет. — Если бы вы пришли ко мне в первые сутки, — вздохнул он наконец, — можно было бы попытаться обратить процесс. А теперь остается уповать на, так сказать, метод, предложенный богами. Он снял пенсне и потер мясистый нос. Мне не нравится, что вас адресовали сразу к двуликому. Он самый сложный и непредсказуемый из богов. Бог выбора, бог всех богов. Он тоже может потребовать свою цену и такую, что вам не захочется платить. Бог выбора? Как будто у меня есть выбор. Боги вообще непредсказуемы. Тем более в такую ночь, когда все лики собираются в один и распадаются заново. Боги выходят к людям, а люди становятся богами. Хотел бы я присутствовать при этом явлении. Восьмой год подаю прошение в храм, но пока безрезультатно. Маг опять вздохнул, пожелал мне удачи и откланялся. — Что он имел в виду? — спросила я Рауда, озадаченная словами ученого что в жизни есть вещи, не поддающиеся познанию, — последовал ответ. Ты когда-нибудь задумывалась, почему в храме, который носит имя всех богов, распоряжаются ули двуликова? Потому что он отец богов всех, сколько их не есть? Или потому что он и есть все боги? Это старое учение, с некоторых пор переведенное в разряд тайного знания, которая доступна служителям богов, магам не ниже восьмого уровня и владыкам стихий. Согласно этому учению, Двуликова полагается называть многоликим. И я вспомнила. Одна из сказок, которые читала внуку Старая Хель, так и называлась «Сказка о многоликом». Самая необычная из историй о богах, поэтому я ее и запомнила. Жил он на небе, но сказала небо, «Слишком ты тяжел, не могу я тебя держать». И пришел он на землю, и было у него много лиц. Одно светлое, другое темное, Одно молодое, другое старое, Одно мужское, другое женское, Одно холодное, другое горячее. Одно твердое, другое мягкое, и еще множество лиц. И были у него все силы мира, и прогибалась твердь под его стопами, и изливался из недр жидкий огонь, будто кровь. И сказала земля, тяжела твоя сила, нет у меня мочи тебя носить. Тогда он повернулся вокруг своей оси столько раз, сколько дней в году, и столько раз, сколько ночей в году и каждый раз у него было новое лицо, и каждый раз выходил из его рта сын или дочь и забирал себе это лицо. Так родились боги, и у каждого было по одной силе. И разошлись они по земле и стали повелевать кто дождями, кто морями, кто лесами, кто огнем, кто водой, кто жарой, кто стужей. Но дни в году кончились, и ночи в году кончились а у Бога осталось еще два лица. Сделался он легким и снова поднялся на небо. Стали дети его плакать и просить, чтобы он вернулся. И он сказал, что ровно через год в эту же ночь преграда между небом и землей падет, и он спустится к ним. И пусть все придут, чтобы чтить его. Так появился праздник Ночь всех богов. Считается, что в эту ночь все боги собираются воедино, становясь одним существом, многоликим, — сказал Раут. Соответственно, возрастают и его силы, поэтому он может исполнить любую просьбу, если пожелает, конечно. — А если не пожелает? — Скорее всего, просить не потребуется. Ты просто войдешь в лабиринт судеб, перед тобой откроются врата вечности. Я тебе о них расскажу. Через эти врата ты проникнешь в небыль и соединишься со своим телом так, как делала всегда. Раут произнес это уверенным тоном, хотя мы оба знали, что не все так просто. Оставались еще нежа, свены-свяна с их загадочной службой. И церемония, на которую Раут возлагал надежды столь большие, что о них даже бессловесной кошки поведать нельзя. Его рука легла мне на шею, пальцем мягко перебирали мех, почесывая горло из-за гривок, ладонь скользнула по спине и резко отдернулась. «Прости, забылся!» Я посмотрела в его озабоченное лицо. «Да что там, гладьте!» И аккуратно взобралась к нему на колени. «В конце концов, мне же это нравится!»